Глава 5. Озеро. Первым, о чём подумал Берд, просматривая историю публикаций на странице Лизи Уэллетт в Фейсбуке, было то, что ей не нравилось фотографироваться. Некоторые девушки были прямо-таки одержимы своими лицами. Его последняя девушка была из этих. Её ленты в соцсетях были бесконечными сериями селфи с этими странными светящимися фильтрами. наложенными поверх, от которых она становилась похожей на какую-то мультяшную куклу. Как бы в этих девушек ни звали, Лизи была прямой противоположностью. Фото её профиля в последний раз обновлялось 3 года назад. Зернистое изображение, снятое с расстояния, на котором она повернулася лицом к солнцу. Одной рукой она прикрывает глаза, другой сжимает банку светлого пива "Курс", а на лице невозможно различить черты. Нельзя определить, как она выглядела, помимо базовых деталей: бледная, худая, рыжеволосая. Берд продолжил листать. На нескольких следующих снимках Лизи вообще не было. На одном закат над озером, на другом размытое изображение чего-то коричневого и пушистого: кролика, кота, угнездившегося в траве. В какой-то момент она пыталась сделать фото на камеру своего компьютера, но оно получилось таким размытым, что виднелись только её глаза, ноздри и тонкая линия рта. Но в итоге он её нашёл. 10 лет назад крупным планом она смотрела в камеру через плечо округлёнными глазами, приоткрыв губы, словно её застали в расплох. На ней было жёлтое платье без бретелей и цветочный венок на голове. Волосы искусно уложены под ним локонами, а щёки пухлые и розовые. 10 лет назад Берд посчитал: здесь ей должно быть 18. Совсем ребёнок, отправляющийся на выпускной. Он поглядел на изображение ещё несколько секунд, прежде чем в мозгу что-то щёлкнуло. Цветы, макияж, наряд. Выпускной, подумал он. Но нет. Это её свадьба. Последний раз, когда Лизи Уэлит позволила себя сфотографировать или последний раз, когда кто-то потрудился направить камеру в её направлении. И чем больше Берт листал её публикации взад вперёд, тем больше он был уверен, что дело во втором варианте. Аккаунты на Фейсбуке рассказывали о человеке только часть, но всё же в этой странице было что-то невероятно грустное. Некоторые люди мало выкладывали в сеть, потому что ценили свою конфиденциальность, но в случае Лизи казалось, что она просто не заморачивалась, потому что всем было плевать. Теперь, конечно, им было не плевать. За прошлые несколько часов страница Лизи увылет ожила комментариями. Они читались как жуткие подписи в выпущенном альбоме. Поверить не могу. Покойся с миром, Лизи. Лизи, мы никогда не были близки, но я знаю, что тебе хорошо на небесах. Оставайся такой же милой. Берд скрупулёзно записал их имена, но он уже был уверен, что никто из них не будет полезен. Эти люди не знали девушку, не проводили с ней время, за одним исключением Дженнифер Велстют. Они никогда не лайкали её фотографии и даже не поздравляли с днём рождения. Они точно понятия не имеют, чем она занималась в последние дни своей жизни, а выяснить это было задачей Берда, которая теперь казалась практически невыполнимой. Тот момент в доме, всего пару часов назад, едва сдерживаемый гогот из-за родинки на груди женщины, был лишь вершиной явления, распространённого во всём городке. Почему-то все в Copper Falls знали о Лизии Беллет, но никто с ней не общался. Даже её отец не был уверен, где она была в прошлые выходные, чем она занималась, почему оказалась у озера, а не в городском доме, где жила с Дуэйном. Эрл Уэллетт был первым, кого спросил Берд в углу полицейского участка, где парамедики оставили его после рассвета из-за пожара. Покрытое щетиной лицо Эрла и его крючковатые руки были покрыты грязью и сажей. Разговаривая, он бездумно потирал одну почерневшую костяшку большим пальцем. Берт задумался, не был ли мужчина в состоянии шока. По всем здравым меркам должен бы. Человеку чертовски сложно вынести подобное потерять семью и дело всей жизни за одно утро. Лиззи была его единственным ребёнком. Эро Уэллетт теперь остался один в мире. И всё же Я не знаю, чем могу помочь. Мы не очень часто общались, сказал Эрл. Он смотрел прямо перед собой покрасневшими стеклянными глазами, то ли от дыма, то ли от скорби, либо и того, и другого. Даже живя так близко от неё, спросил Берд. Здесь всё близко, пожал плечами Эрл. Весь город умещается в милю от одного конца до другого. Лиза держалась обняком Она всегда такой была, даже когда мы жили под одной крышей, на свалке. Берд проехал мимо по дороге в участок просто чтобы поглядеть на обугленные останки трейлера, где расслажа жертва. Должно быть, это было тяжело. Тесное помещение даже для двоих. У неё была своя комната, я пытался. Эрл молчал так долго, что Берду начало казаться, будто это было всё предложение. Я пытался Но старик кашлянул, вытащил из кармана носовой платок, сплюнул в него густой комок коричневой слизи. "Я пытался дать ей личное пространство", сказал он. Большой палец Эрла прошёлся по пятну сажи, оттирая его. "Уже выяснилось, как начался пожар?" Берд вгляделся в него. "Не слышал. Может быть, что угодно", пожал плечами Эрл. "Полагаю, у вас есть страховка". Он попытался звучать непринуждённо, но плечи мужчины всё равно напряглись. Ага. Берт не настаивал. Пожар был странным совпадением, но это не его расследование. И в любом случае, Эро Луэллет большую часть ночи проспал мёртвым сном за рулём своего фургона на парковке Strangler's, что, видимо, было его еженедельной привычкой. Полдюжины людей видели его или слышали его храп. Поэтому Эрл был официально снят с крючка подозрений за поджог или убийство. Несколько секунд мужчины просидели в тишине. Берт обдумывал следующий вопрос, когда Эрл Уэллетт внезапно повернулся и уставился прямо на него. Глаза старика имели странный голубой оттенок, как старые джинсы, почти обесцвеченные годами носки. "Меня спрашивали, к какому стоматологу она ходила", сказал Эрл. Стоматолог, повторил Берт, а затем покачал головой, когда осознал значение этого. Чёрт. А, это для опознания. Они вам не сказали? Взгляд Орла оставался твёрдым, непонимающим, но не менее пронизывающим. Твою мать, подумал Берт. Полиция опознала вашу дочь на месте преступления по особой примете на её хмм, грудной клетке. Берт увидел, как голубые глаза сузились, жёсткие брови сошлись на переносице. "Мне жаль, мистер Уэллетт, нет способа хорошо это донести. Вашу дочь застрелили. Её лицо сильно повреждено. Некоторые мужчины в этот момент сломались бы". Берт был благодарен, что эрл Уэллетт этого не сделал. Вместо этого старик выудил сигарету из мятой пачки и закурил. Игнорируя расклеенные знаки не курить, и седовласыю секретаршу, обернувшуюся и смирившую его гневным взглядом, как только учуяла запах табака. Нам пригодились бы медицинские записи, сказал Берт. Любые. От стоматолога или вы знаете, у какого доктора наблюдалась ваша дочь? Не сказал бы. Она ходила к доку Чаланеру из-за того случая 10 лет назад. Он помолчал. Вы об этом наверняка слышали. Берд слышал. Он кивнул. Эрл тоже. Начало на Румир, может, года 4 назад. Никому было его заменить, поэтому люди начали ездить в клинику в Хантсвилл, если вообще ездили. Берд нацарапал себе заметку, пока Эрл глубоко затягивался сигаретой. Теперь он смотрел вдаль, сжимая зубы. Он кашлянул. Вы сказали особая примета? Родинка, кивнул Берт. Я полагаю, эрл прервал его коротко кивнув. «А она у неё с детства. Нам говорили, её можно удалить лазером, но на это не было денег. Я понимаю, сэр. Я знаю, вам сейчас тяжело, но как родственник, я хочу сказать, если бы я показал вам фотографию родинки, и вы бы её узнали? Эрл снова кивнул, выдыхая односложный ответ с облаком дыма. Ага. 10 минут спустя Берд заглушил двигатель крузера и взглянул в зеркало заднего вида, пробежав рукой по волосам. Они были более растрёпанными, чем ему хотелось бы, далеко от незамысловатых коротких стрижек, которые он делал сам во времена, когда начал работать. Но чем длиннее они становились, тем легче было заметить седину, появившуюся на висках, и поэтому он отложил ножницы и позволил волосам отрастать. Это придавало ему зрелости, серьёзности. Неплохая вещь для полицейского, особенно в такой день, хотя если бы он хотел подстричься, он как раз был в нужном месте. Здание перед ним было трейлером, необычно выкрашенным и с тканевым навесом над дверью, ярко-фиолетовым, такого же оттенка, как нарисованная от руки вывеска, стоящая у дороги. Краска была свежей и чистой. Однако потрескавшаяся и усеянная выбоинами парковка таковой не была. Да. что соответствовало наблюдениям Берда о Коперфоулс. В целом, люди старались, и летние туристы помогали, но даже сезонный приток людей не мог остановить затяжную смерть городка от запушенности. Дороги разваливались, витрины магазинов закрывались и пылились. Фермерские домики в викторианском стиле пустовали у границ невозделанных полей, а их стены начинали оседать под весом ежегодного снега. Туши сбитых машинами оленей разлагались у окружного шоссе. Потому что больше не хватало бюджета на минимальную зарплату парня, чьей работой было выезжать на своём пикапе и лопатой соскребать их с дороги. Каждый год население Коперфоллс понемногу уменьшалось, потому что люди сдавались, теряли надежду и сбегали на юг в поисках более лёгкой жизни, или не делали этого и умирали на своём месте. Берд взглянул на цифры, даже до того, как Лизи Уэллис снесли пули в лицо в доме у озера Копербрук. Продолжительность жизни в этом сельском округе была ниже среднего по необычным причинам: несчастные случаи, самоубийства, наркотики. Он вышел из машины и взобрался по ступенькам под навесом. Дверь заскрипела, когда он её толкнул. Свалка всё ещё горела, воздух до сих пор был слегка едким даже здесь, на краю городка. Запахи внутри трейлера: шампунь, перекись, Что-то отдалённо химический гриффрутовая были приятными в сравнении. Внутри оказался только один человек брюнетка с крупной челюстью и телефоном в руке. Она взглянула на него, а потом снова уставилась на экран. "Дженнифер Уэллс тут?" спросил Берт, уже зная ответ. Брюнетка кивнула. "Шериф сказал, что вы зайдёте. Сколько это займёт? А мне скоро придёт клиентка. Когда?" «Через час», — пожала плечами она. «Этого хватит. У меня просто есть несколько вопросов. Меня зовут...» «Да знаю». Она вздохнула, глядя в телефон, и отложила его. «Я не понимаю, чем могу помочь. Я едва знала Лиззи». «Интересно. Все говорят, что вы были ее ближайшей подругой», — сказал Берт. «Если это правда, то это очень печально», — сказала она, глядя себе под ноги. Затем она покачала головой. Дерьмо. Наверное, это правда. Вы должны понимать, сказала Дженнифер, что с Лизи было не просто. Да, народ хреново к ней относился и к её отцу. Эрл Уэллетт приехал в город молодым парнем, чтобы работать на лесопилке, женился на местной девушке и перенял управление свалкой её отца всего лет за 10. А это, по мнению некоторых фанатиков, значила, что ему категорически нельзя доверять. Не имело значения, что это было лет 40 назад. Неважно, сколько ты здесь живёшь и сколько корней пускаешь, они всё равно недостаточно глубокие, чтобы впечатлить семьи, прожившие здесь пять поколений. А твои дети? Знаете эту поговорку? Если кошка рожает в духовке, это не значит, что котята получаются печеньем. Продолжила Дженнифер Криво улыбаясь. "На, да, слышал, кивнул Берд. Тогда вы знаете, как всё было. Не имело значения, что Лиза родилась здесь, она всё ещё была чужой в глазах тех, кто придавал этому значение. И из неё получился хороший козёл отпущения", продолжила Дженнифер. "Не только из-за её отца или той мусорной кучи, где они жили, и не потому, что Эрл Уэллет иногда охотился на белок, чтобы приготовить жаркое." Может, это было нормально там, откуда он, но здесь людям такое не нравилось, а он даже не соизволил сделать вид, что ему стыдно. Дело было в самой Лизи. Эрл не противился неприязни местных, но Лизи отвечала тем же. Так и продолжалось, пока никто не помнил ничего, кроме презрения, пока люди не возненавидели её. Намного, намного сильнее, чем ненавидели её папочку. Между ними это текло, как тёмная и глубокая река, непреодолимая. Но вы дружили, сказал Берд. Не то чтобы, пожала плечами Дженнифер, но мы не враждовали. Если я её видела, я здоровалась, а она здоровалась в ответ. Я не всегда ладила с Лизи, но полагаю, мне было её жалко. Дуэн всегда всё доходил без неё. на барбекю и всякое такое, словно мы все ещё в школе, и парни бы над ним насмехались, если бы он взял её с собой. Я имею в виду, они были женаты. Это очень странно, поэтому иногда я её приглашала. Берт вспомнил фотографию Лизи, щурящейся на солнце с банкой пива в руке. Может, это было дело рук Дженнифер? Приглашение из жалости на тусовку у кого-то во дворе. Когда вы в последний раз её видели, спросил он. Сложно сказать, я наткнулась на неё в Ханафорде довольно давно, может, в начале лета. Мы немного поговорили. Она была занята работой и домом, который на озере. Вы его видели? Берд кивнул. Она тоже немного улыбнувшись. Она неплохо его отделала, это ей хорошо удавалось. Я была за неё рада. Я слышал, так было не со всеми. Люди иногда ведут себя смешно. Но, честно, это чистая зависть. Никто не хочет сдавать жильё второму кузену своей жены по скидке. Они бы все хотели сделать как Лизи: послать кузена Чарли на хер и выставить предложение на Airbnb. Привлечь городских с набитыми карманами. Та парочка, не помню, как их звали, но у них было полно денег. В прошлом году они сняли дом у Лизи на целый месяц, а потом снова приехали этим летом. Женщина как-то приехала сюда на огромном черном внедорожнике, спрашивала, могу ли я ее тонировать. «И вы это сделали?» «Не-а, мне бы пришлось специально заказывать краску», — сказала она. «У нее были уникальные волосы». «Уникальные?» «Колорированные. Знаете, что такое балаяш?» «Балашто?» «Неважно», — закатила глаза она. «Она». Изначально они были цвета розового золота или вроде того, но вода здесь их попортила из-за озёрной воды и солнца они стали прямо медными. Честно сказать, выглядело дерьмово. Я сказала ей, что могу только вернуть её в натуральный цвет. И как она это восприняла? Дженнифер фыркнула. Берт невольно рассмеялся. В общем, это последний раз, когда я её видела. Жаль. могла бы содрать с неё в три дорога. Берта осмотрел помещение, как Элизи и Лиззи, Дженнифер разбиралась в декоре. Товары были аккуратно выставлены вдоль стены, за ними растение в горшке, добавляющее цветовой акцент. Было неплохо, но это всё равно парикмахерская в трейлере. А как насчёт Лизи? Она делала что-то с волосами. Один раз на свадьбу. Я видел фотографию. Она выглядела симпатично. "Лизи, симпатично", усмехнулась Дженнифер. "Должно быть удачная фотография, но причёска получилась красивой". Я тогда ещё училась в техникуме, была ещё ребёнком, но да, она обращалась ко мне только раз. Она сюда не заходит. Она прервалась, затем исправилась. То есть не заходила. Лиззи не интересовались стрижки или болтовня. «Значит, она с вами не разговаривала по душам», — сказал Берт. «Не со мной. Думаю, вообще ни с кем. Может, с Дуэйном. Расскажите мне о Дуэйне. Я не знаю, где он, если вы об этом пожала плечами Дженнифер. Вы считаете, что он это сделал, да?» Берт и глазом не моргнул. Как насчёт их отношений с Лизией? Похоже, вы знали их обоих. Как они оказались вместе? Им было по 18, фыркнула она. Могу поспорить, вы догадаетесь сами. Она была беременна, сказал Берд. Он, конечно, уже знал об этом. Это одна из первых вещей, которые он узнал о Лизи Уэллит, когда начал задавать вопросы, и это первое, что, по мнению людей, он должен был о ней знать. Да. Сказала Дженнифер, думаю, она потеряла ребенка, но получила парня. «Звучит, будто вы считаете, что она сделала что-то плохое», Дженнифер вздохнула. «Послушайте, я была в школе на два класса младше их с Лизи, я не общалась с ними. Но я не думаю, что была старше четырех, когда кто-то впервые сказал мне, что Уэллеты — это мусор, и мне стоит держаться от них подальше». А Лизие говорили, что у неё герпес, и если подойти слишком близко, ты им заразишься. Мы даже не знали, что такое герпес, но вы же в курсе, какими бывают дети. Похоже на что-то большее, чем детские забавы, сказал Берт. Это уж точно набрало оборотов примерно во время свадьбы. Люди злились из-за того, что она сделала с Дуэйном. Что она сделала? Берт пытался сохранить нейтральное выражение лица, но Дженнифер уловила его тон и ухмыльнулась. "Ой, ну знаете, испортила ему жизнь". Она закатила глаза, как будто она сама по себе залетела верно. Дуэн тоже так считал. Она заёрзала внезапно смутившись. "Я не знаю". Все удивились, что потом они остались вместе. Он особо об этом не говорил. Думаю, он почувствовал себя в ловушке после свадьбы, пусть и без ребёнка. Кто-то из них когда-либо о связывался с другими, были измены. Я не знаю, быстро произнесла Дженнифер, но в этот момент её взгляд метнулся в сторону. Берт решил, что ещё раз спросит её, если будет нужно, а пока что стоило попрощаться и поблагодарить Дженнифер Уэллст тут за уделённое ему время. Он уже наполовину развернулся, чтобы выехать с парковки, когда дверь фиолетового трейлера распахнулась. Тогда он остановился и опустил окно пассажирского сиденья, пока Джеффер приближалась. Её руки были крепко скрещены под грудью, будто она обнимала себя, и она оглядела пустую дорогу, прежде чем наклониться и заглянуть в окно. "Мисс Уэллс тут", сказал Берд. "Послушайте, я не хочу создавать проблемы." Для кого, сказал Берд, и она снова огорчилась. Хорошо. Иногда людей нужно легонько подтолкнуть в сторону порядочности или по крайней мере того, чтобы они не слишком боялись испортить репутацию парня, который разнёс голову своей жены из ружья. Дженнифер наклонилась ближе. Как-то давно я заезжала к Лизи и Дуэйну, чтобы отдать кое-какие вещи. Это было после праздников, потому что к нам на Рождество приезжала вся семья моего мужа, а она одолжила мне свою большую жаровню. Когда она открыла, у неё под глазами были два фингалла. Берд вскинул брови и выдержал её взгляд, выжидая в полной уверенности, что это ещё не всё. Дженифер закусила губу. Она пыталась не дать мне их разглядеть, а я не спросила. Я не хотела спрашивать. Потом она переступила с ноги на ногу и во второй раз отвела глаза в сторону, виновато. Наверное, надо было спросить. Берд подался к окну. "Думаете, Доин её бил?" спросил он, но Дженнифер наpregлась и выпрямилась, отступая и оглядывая дорогу. С запада приближалась машина. Она замедлилась, проезжая мимо, и лицо водителя бледной луной показалось за стеклом. Он разглядывал их. Дженнифер помахала, рука мелькнула в ответ. Когда машина скрылась из вида, она повернулась, снова скрестив руки. Я вам этого не говорила.